Лина. Первую половину дня мы не видим никаких признаков присутствия войск, и я начинаю задумываться. А вдруг Кла собрала? У меня зарождается надежда. Возможно, никакого нападения на лагерь не случится, и с Пипой все будет в порядке. Конечно, все равно останется проблема с треклятой речкой, но Пипа придумает, как ее решить. Она, как Рейвен, рождена, чтобы выживать. Но в середине дня... Мы слышим отдалённые выкрики. Тек вскидывает палец и жестом призывает к молчанию. Мы застываем, а потом по мановению руки Тека рассеиваемся по лесу. Джулиан хорошо совылся в диких землях, в том числе обладает умением прятаться. Вот только что он стоял рядом со мной, а в следующую секунду он уже растворяется в небольшой купе деревьев. Остальные исчезают с той же быстротой. Я ныряю за старую бетонную стену, которую словно сбросили непонятно откуда. Интересно, от какой она постройки? Внезапно мне вспоминается история, которую рассказывал Джулиан, когда мы вместе сидели под замком, про девочку Дороти, у которой домик унесло торнадо, и она приземлилась в волшебной стране. Выкрики делаются громче. К ним добавляется звяканье оружия и ритмичный топот тяжелых ботинок. Я люблю себя на том, что фантазирую. Вот бы нас тоже унесло прочь, всех нас, всех заражённых, всех вышвырнутых из нормального общества, чтобы нас подхватило ветром, и мы очутились где-то в другом месте. Но мы не в сказке. В диких землях апрель, и мои сыревшие теннисные туфли увязают в чёрной грязи, а вокруг тучи мошки, и надо затаить дыхание и ждать. Войска в нескольких сотнях футов от нас. Они идут по пологому склону и переходят ручеёк. Отсюда, с возвышения, нам отлично видна длинная колонна солдат. Военная форма мелькает между деревьев. Постоянно изменяющийся узор молодой листвы сливается с движущейся, расплывчатой массой мужчин и женщин в камуфляже с автоматами и слезоточивым газом. Кажется, что им нет конца. Наконец поток солдат иссякает, и мы по безмолвному взаимопониманию собираемся и снова двигаемся в путь. Тишина тревожная и напряжённа. Я стараюсь не думать о людях в лагере, собранных в земляной чаше, как в ловушке. Мне вспоминается старое выражение: всё равно что стрелять в рыбу в бочке. И меня охватывает безудержное и неуместное желание рассмеяться. Вот что не такое, все эти заразные рыбы с безумными глазами и белыми брюшками, рвущейся к солнцу, уже всё равно что мёртвые. Путь до ягодки занимает у нас чуть менее 12 часов. Солнце совершило полный оборот и теперь уходит за деревья, расползаясь на бледные жёлтые и оранжевые полосы. Этот закат напоминает мне яйца пашот, которые готовила мне мама, когда я в детстве болела, как желток расползался по тарелке. яркий, поразительно золотой, и меня охватывает болезненная тоска по дому. Я даже толком не понимаю, то ли я скучаю по матери, то ли просто по прежней привычной жизни, по которой была школа, свободные от занятий дни и правила, обеспечивающие мне безопасность, пределы и границы, время купания и комендантский час. Простая жизнь. Я вкатились на небольшой деревянной постройкой размером с уличный сортир. снабжённый грубо сколоченной дверью. Постройка явно собрана из обломков, оставшихся после бомбардировки. Когда Тек с усилием открывает дверь с заржавевшими петлями, они тоже исковерканы и согнуты. Мы видим несколько ступенек, уходящих в тёмную дыру. «Стойте!» Ревен приседает, копается в одном из тюков, полученных от Пипы, и достаёт фонарик. «Я пойду первой». В воздухе пахнет плесенью, И ещё чем-то кисло-сладким, не пойму чем. Мы спускаемся следом за рывен по крутым ступеням. Она обводит лучом фонарика комнату, на удивление просторную и чистую. Полки, несколько шатких столов, керосинка. За керосинкой темнеет ещё один дверной проём, вход в дополнительные комнаты. У меня на миг теплеет в груди. Это место напоминает мне Холмстед неподалёку от Рочестера. Здесь где-то должны быть фонари. Рейвен делает несколько шагов. Свет зигзагом проходит по чисто подметённому бетонному полу, и я вижу пару моргающих глазок комок серого меха. Мышь. Рейвен находит груду пыльных фонарей, работающих на батарейках, в углу, чтобы изгнать из комнаты все тени, хватает трёх фонарей. В обычное время Рейвен настаивала бы на экономии энергии. но, я думаю, она чувствует, как и все мы, что сегодня нам нужно как можно больше света. Иначе мысли о лагере вернутся вместе с шелковыми пальцами теней видения всех этих людей, беспомощных, попавших в ловушку. Надо вместо этого сосредоточиться на светлой маленькой подземной комнате с ее освещенными углами и деревянными полками. «Чуешь?» — спрашивает Теку Брема. Он берет один из фонарей, и проходит в следующую комнату. Обана, точно, восклицает он. Рыбан уже переживает тюг, достаёт припасы. Корал нашла на одной из нижних полок большие металлические вёдра с водой и теперь сидит, с благодарностью подтягивая воду. Что это? спрашивает Хантер. Тек стоит, подняв фонарь так, чтобы тот освещал ромбовидные деревянные полки. Старый винный погреб. сообщает он. Мне показалось, что пахнет спиртным. Две бутылки вина и бутылка виски. Так немерли открывает виски и делает глоток, прежде чем приложить выпив Куджиану. Тот принимает виски, поколебавшись всего долю секунды. Я хочу запротестовать. Я уверена, что Джулиан никогда прежде не пил спиртного. Я буквально так и готова поклясться в этом. Но прежде чем я успеваю сказать хоть слово, Джулиан делает большой глоток и каким-то чудом умудряется проглотить виски, не подавившись. Тэк расплывается в улыбке. С ним это редко бывает. И хлопает Джулиан по плечу. Всё в порядке, Джулиан, говорит он. Джулиан вытирает рот тыльной стороной ладони. Неплохая штука, говорит он, приживисто дыша. И Тэк с Хантером смеются. Алекс без единого слова забирает бутылку у Джулиана и делает глоток. Вся усталость последних дней махом наваливается на меня. За теком, напротив полок, стоит несколько узких коек, и я буквально падаю на ближайшую. Я, пожалуй... Начинаю я говорить, укладываясь, поджимая колени к груди. На койке нет ни одеял, ни подушки, но у меня такое ощущение, будто я погружаюсь в нечто небесное, в облако, в пух. Нет, это я, пушинка. Я уплываю. Посплю немного. Хочу договорить я, но слова так и не срываются с моих губ, потому что я уже сплю. Я просыпаюсь, тяжело дыша, в полнейшей темноте. На мгновение меня охватывает паника. Мне кажется, будто я снова в подземной камере с Джулианом. Я сажусь. Сердце колотится в груди. И лишь когда я слышу бормотание корол в углу, я вспоминаю, где нахожусь. В комнате скверно пахнет. А рядом с кроватью Корал стоит ведро. Даже, может быть, она его опрокинула. Сквозь дверной проём падает клин света, и я слышу приглушённый смех из соседней комнаты. Кто-то накрыл меня одеялом, пока я спала. Я сбрасываю его в изножье и встаю, понятия не имею, который сейчас час. В соседней комнате сидят Хантер и Брем, наклонившись друг к другу и смеются. У них взмокший, окасевший вид выпивших. Бутылка с виски стоит между ними, почти пустая, рядом с тарелкой со остатками ужина: фасоль, рис, орехи. Стоит мне войти в комнату, как они замолкают, и я понимаю, что они смеялись над чем-то личным. "Какой час?" спрашиваю я, проходя к плягам с водой. Я присаживаюсь и начинаю пить прямо из горла, не давая себе труда налить воды в чашку. У меня болят колени, руки, спина. Тело до сих пор словно свинцом налито от усталости. «Примерно полночь», — отвечает Хантер. «Значит, я проспала всего несколько часов». «А где все остальные?» «Интересуюсь я». Хантер с Брэмом коротко переглядываются. Брэм пытается сдержать улыбку. Рейвен с Текком отправились поохотиться. Сообщает он, приподняв бровь. «Это старая шутка. Код, принятый в нашем старом хомстеде». Рейвенс, те кому умудрились держать свои романтические взаимоотношения в тайне почти целый год, но как-то раз Брэму не спалось. Он пошёл пройтись из-за стокалых, бродящих вместе. Когда Брэм наткнулся на них, Тек выпалил: "Силки. Хотя все силки были проверены и установлены заново ещё днём. А где Джулиан? спрашиваю я. Где Алекс?" Снова небольшая пауза. Теперь Хантер изо всех сил старается не рассмеяться. Он определённо пьян. Я вижу это по красным, похожим на сыпь пятнам на щеках. "Снаруже", отвечает Брем, и, не сдержавшись, громко фыркает от смеха. Хантер немедленно подхватывает. "Снаруже? Вместе?" Я встаю, я сбита с толку и начинаю злиться. Никто не отвечает. Я повторяю уже настойчивее: "Что они там делают?" Бремко и как берёт себя в руки. Джулиан хотел научиться драться. Хантер договаривает за него. Алекс вызвался научить его. Они снова заходят со смехом. Меня бросает сперва в жар, потом в холод. Что за фигня? Взрываюсь я, и гнев в моём голосе наконец-то заставляет их притихнуть. Почему вы меня не разбудили? Я обращаюсь к Хантеру. Я не жду, что Брем поймёт. Но Хантер, мой друг, и он слишком чуток, чтобы не заметить напряжение между Алексом и Джулианом. На мгновение у Хантера появляется виноватый вид. Да ну, будет тебе лина. Подумаешь, большое дело. Я слишком взбешена, чтобы отвечать. Я хватаю фонарик с полки и направляюсь к лестнице. Лина, ну не злись ты. Я заглушаю слова Хантера преувеличенно сильно топая. Дурь, дурь, дурь. Снаружи на небе необлачко, оно сплошно усейно яркими светящимися точками. Я крепко сжимаю фонарик в руке, пытаясь сосредоточить весь свой гнев в пальцах. Не знаю, что за игру затеял Алекс, но мне это всё оточертело. Лес недвижен, не видать ни тека срывен, ни кого-либо другого. Пока я стою в темноте, прислушиваясь, меня вдруг пронзает мысль: а ведь воздух очень тёплый. Даже но быть уже середина апреля. Скоро лето. На мгновение меня захлёстывают воспоминания, пробуждённые этим воздухом и запахом жимолости. Вот мы с Ханной выдавливаем лимонный сок на волосы, чтобы осветлить их, крадём содовую из холодильника в магазине дяди Уильяма и выпиваем её в Блэккофе. Вот мы едем по улице за трёхколёсным велосипедом Грейс, теснясь вдвоём на одном велосипеде. Воспоминания, как обычно, приносят с собой боль, но я уже успела привыкнуть к ней. Я жду, пока она пройдёт, и она проходит. Я включаю фонарик и вожу лучом по лесу. В его бледно-жёлтом свете переплетение деревьев и кустов выглядит выцветшим и невероятным. Я снова выключаю фонарик. Если Алекс с Джулианом ушли куда-то вместе, у меня мало надежд доыскать их. Я уже совсем собираюсь вернуться внутрь, как слышу крик. Меня пронзает страх. Это голос Джулиана. Я бросаюсь вправо, в густую поросль, ломлюсь на звук, размахивая фонариком, чтобы проложить путь среди ползучих растений и сосновых веток. Через минуту я вылетаю на большую поляну. На мгновение я перестаю соображать. Мне кажется, будто я выскочила на берег большого серебряного озера. Потом я понимаю, что это автостоянка. Груда битого камня на ее краю указывают место, где когда-то, видимо, был дом. Алекс с Джулианом стоят в нескольких футах от меня, тяжело дыша и свирепо глядя друг на друга. Джулиан зажимает нос рукой. Сквозь пальцы сочится кровь. «Джулиан!» Я кидаюсь к нему. Джулиан продолжает неотрывно смотреть на Алекса. «Ничего страшного, Лина», — говорит он. Голос у него приглушенный и какой-то странный. Когда я кладу руку ему на грудь, Джулиан мягко отстраняет её. От него слегка пахнет алкоголем. Я разворачиваюсь к Алексу. Ты что творишь, чёрт побери? Алекс бросает на меня взгляд. Это получилось случайно, бесцветным голосом произносит он. Я слишком сильно размахнулся. Вздор, бросаю я. Я поворачиваюсь обратно к Джулиану. Идём, негромко говорю я. Идём внутрь. Приведём тебя в порядок. Джулиан убирает руку от носа, потом по подолам рубашки стирает кровь с губ. Теперь его рубашка покрыта тёмными полосами, почти чёрными в ночи. "Исключено", говорит он, так и не глядя на меня. "Мы только начали". "Верно, Алекс". "Джулиан, взмолилась я. Алекс перебивает меня. "Лина права", говорит он нарочито беззаботным тоном. Уже поздно. Почти ничего не видно. Мы можем продолжить завтра. Голос Джулиана тоже звучит беззаботно, но я слышу за этой беззаботностью гнев и горечь, которую не узнаю. Не стоит откладывать дела в долгий ящик. Между ними повисает молчание, наэлектризованное, опасное. Пожалуйста, Джулиан. Я беру его за руку, но он вырывает её. Я снова поворачиваюсь к Алексу, желая, чтобы он посмотрел на меня, отвел взгляд от Джулиана. Напряжение нарастает, как будто нечто черное, убийственное, сгущается в воздухе. «Алекс!» Алекс, наконец, смотрит на меня, и на миг я вижу удивление на его лице, словно он не осознавал, что я здесь, словно лишь сейчас увидел меня. Удивление быстро сменяется сожалением, напряжение ослабевает, И я выдыхаю. Не сегодня, произносит Алекс коротко, потом он разворачивается и ломится через лес. В ту же секунду я не успеваю ни крикнуть, ни сделать что-либо. Джулиан срывается с места и хватает Алекса, роняет на бетон, и вот внезапно они уже катаются, вдавливая друг друга в землю. Я начинаю кричать, выкрикивая тихие имена: "Стойте, и пожалуйста". Джулиан сверху Алекса Он заносит кулак, потом опускает его на щеку противника, и я слышу глухой удар. Алекс плюет в него, упирается рукой в подбородок Джулиана, откидывает его голову назад и толкает его. Мне кажется, будто я слышу отдаленный крик, но я не могу сосредоточиться на нем, не могу ничего сделать, только орать, пока у меня не начинает соднить горло. Потом свет в фонаре вспыхивает где-то на краю зрения, как будто это меня ударили». и перед глазами взрываются цветные вспышки. Алекс умело пользуется преимуществом и прижимая Джулиана к земле, он бьёт дважды с силой, и я слышу жуткий треск. Теперь по лицу Джулиана течёт кровь. Алекс, пожалуйста, кричу я. Я хочу стащить его с Джулиана, но застываю от страха, прираставю к земле. Но Алекс то ли не слышит меня, то ли предпочитает не обращать на меня внимания. Я никогда не видела его таким. Лицо Алекса горит яростью, и в лунном свете оно превращается в нечто жестокое и устрашающее. Я даже не могу больше кричать, не могу ничего делать, только захлёбываюсь рыданиями и чувствую, что в горло подкатывает тошнота. Всё какое-то нереальное, замедленное. Потом сквозь заросли проламываются Tex Raven, вспотевшие, запыхавшиеся, с фонарями в руках. и Рэйвен кричит и хватает меня за плечи, а Тэг сдергивает Алекса с Джулиана. «Ты что, охренел?» И все снова начинает двигаться с нормальной скоростью. Джулиан кашляет и ложится обратно на землю. Я вырываюсь от Рэйвен, бегу к нему и падаю рядом на колени. Я мгновенно понимаю, что у него сломан нос. Лицо Джулиана залит кровью, а глаза превратились в щели. Он пытается сесть. «Эй!» Я кладу руку ему на грудь и стараюсь проглотить комок в горле. «Ну-ка, успокойся!» Джулиан снова расслабляется. Я чувствую, как его сердце толкается в мою ладонь. «Что случилось?» — кричит Тек. Алик стоит чуть в стороне от того места, где лежит Джулиан. Вся его ярость исчезла. Вид у него потрясенный, руки безвольно повисли. Он недоумевающе смотрит на Джулиана, Словно не понимая, что это с ним стряслось, я встаю и иду к нему, чувствую, как меня захлёстывает гнев. Мне хочется сомкнуть пальцы на его горле, задушить его. Что это с тобой такое, чёрт побери, негромко произношу я. Мне приходится проталкивать слова сквозь комок гнева в горле. Я прости, шепчет Алекс. Он трясёт головой. Я не хотел Я не знаю, как это произошло. Прости, Лина. Я знаю, что если он не перестанет смотреть на меня вот так вот, умоляюще, с просьбой о понимании, я прощу его. Лина. Он делает шаг ко мне, и я отступаю. На мгновение мы застываем так. Я чувствую на себе его пристальный взгляд и тяжесть его вины, но я не смотрю на него. Не могу. Потом Алекс разворачивается. Ище зает в лесу.